О, у него нога настоящего горца, а кроме того, при нем неотлучно сын, следит за ним, ставит ему ноги куда нужно. Так или иначе, несчастных случаев с ним никогда не бывает. Тем более, что несчастные случаи здесь не так уж страшны. Что? Тартарен заговорщицкий подмигнул озадаченному носильщику, а затем лишний раз убедившись, что все это сплошное вранье, улегся на нарах, завернулся в одеяло, натянул вязанный шлем на глаза и, несмотря на свет, шум, табачный дым и запах лука, заснул крепким сном. «Мосье! Мосье!» — один из проводников растолкал его перед отходом, а другой в это время разливал по чашкам кофе. Пока Тартарен шел сперва к столу, потом к двери, спящие, на которых он наступал по дороге, провожали его ворчанием и бранью. Как только он вышел наружу, его охватил холод, ослепил сказочно прекрасный лунный свет, лежавший на белой перине снегов, на застывших ледяных водометах, и в этом свете кустыми черными тенями вырезывались иглы, пики, глыбы. Это был уже не полуденный искрящийся хаос, не безжизненное сочетание серых тонов вечера, но раскиданный по холмам целый город с мрачными улицами, с проездами, с подозрительными закаулками между мраморных памятников и осыпающихся развалин, мертвый город с широкими пустынными площадями. Два часа, если идти быстро, добраться до вершины можно к полудню. А ну бодрым голосом сказал П.К.А. устремляясь точно на штурм крепости. Но проводники его удержали. Предстоят опасные переходы, нужно связаться. Ну да, еще связываться. А впрочем, как вам угодно. Христиан Инебнит прошел вперед, протянув между собой и Тартареном три метра веревки. И точно такое же расстояние отделяло теперь Тартарена от второго проводника, шедшего сзади, нёсшего провизию из нами. Старосконец чувствовал себя крепче, чем накануне, ибо он теперь окончательно во всем убедился и не придавал значения трудностям пути, если только можно было назвать путем ужасный ледяной гребень, по которому они осторожно ступали. Гребень шириной всего в несколько сантиметров и до того скользкий, что христиану приходилось вырубать в нем ступеньки. Линия гребня искрилась между двумя бездонными провалами. Не подумайте, однако, что Тартарен трусил ничуть, как только легкие мурашки пробегали по его телу, как это бывает с новичком, который при вступлении в масонскую ложу подвергается первым испытаниям. Он аккуратно вставил ноги на ступеньки, вырубленные головным проводником, повторяя за ним все его движения и хранил при этом такое же невозмутимое спокойствие, как в садике с Баобабом, когда он, к великому ужасу красных рыбок, упражнялся в хождении по краю бассейна. В одном месте гребень до того сузился, что пришлось сесть на него верхом, и вот в то время, как они медленно продвигались таким способом вперед, помогая себе руками, справа под ними раздался оглушительный взрыв. «Обвал», — сказал И ныбнит, и замер на все время, пока грохотало эхо, тысячекратное, бескрайнее, заполонившее собой весь небосвод и перешедшее к концу в долгий громовой раскат, который то ли удалялся, то ли постепенно затихал, а мгновение спустя надо всем уже вновь расстилался и все покрывал саван безмолвия. Пройдя гребень, они двинулись по фирновому полю с довольно пологим склоном, но длины бесконечной. Так они поднимались больше часа, а затем узенькая розовая полоска обозначила высоко-высоко над ними вершины гор. Занималась Заря. Как истинный южанин, враг сумрака, Тартарен затянул песни радости. «Солнце яркое прованса, твой дружок Шалун Мистраль». Вдруг веревку спереди и сзади сильно тряхнуло, и Тартарен запнулся как раз на середине куплета — Зашекал на него и ныбнит, показывая ледорубом на грозный ряд исполинских, громоздившихся одна на другую углы, почти лишенных упора и от малейшего сотрясения воздуха готовых обрушиться. Тарасконец, однако, отлично понимала, в чем тут дело. Провести его на Микине было невозможно, и он снова запел во все горло «Припадет к волне, дуранцы, и хмельной несется вдаль». «Проводники?» Видя, что им не унять разошедшегося пивуна, пошли в обход ледяный клыб, но вскоре путь им преградила громадная расселина на зеленоватых стенах который уже играл первый быстролетный луч зари. Через нее перекинулся так называемый «снежный мост», до того тонкий и хрупкий, что едва на него шагнули, и он весь развелся вихрем белой пыли, увлекая за собой вниз переднего проводника и тартарена, повисших на веревке, который сдерживал теперь только проводник, шедший сзади, Рудольф Кауфман, изо всех сил своих недюжинных сил горца, цепившись в ледоруб, глубоко воткнутый в лед. Но держать двух человек над пропастью он еще кое-как мог. Вытащить же их у него не хватало мочи, и стиснув зубы, напрягши мускулы, он сидел на корточках на значительном расстоянии от расселины и не видел, что там происходило. Ошеломленный падением, ослепленный снегом, тартарен некоторое время словно игрушечный паяц болтал ногами и руками. Затем веревка выпрямила его, и он повис над пропастью носом к стене льда, которую полировала его дыхание, в позе кровельчика, чинящего водосточную трубу. Он видел, как бледнело прямо над его головой небо, как меркли последние звезды, а под ним зияла пропасть, окутанная непроницаемым мраком, и от нее веяло холодом.